Глава 22. Стратегическое руководство? Бурцев задумался. И как же ты попал в прошлое, стратег! С кульмской группой. Помнишь монахов Вильгельма Моденского? Еще бы не помнить, что что, о кульмской эпопее Бурцев не забудет по гроб жизни, и фашиков с МП 40, обредившихся в одежде святых отцов, тоже. Но! Их же повесили! «Всех ваших псевдомонахов псевдоепископом во главе?» «Не всех. Меня сия печальная участь миновала. Я покинул Кульмскую Комтурию сразу же после достопамятного турнира на берегу Вислы и занялся вербовкой агентов и поисками плацбашен, до которых не успел добраться фон Берберг. Псковская башня, кстати, была в их числе». «Что ж...» Понятно теперь, когда Бенедикт поставил там магический якорь. Башня Перехода — это все, что тебе было нужно? Нет, конечно. Еще перед турниром, пока фон Берберг и его люди договаривались с Ливонцем фон Грюнингеном и строили козни против старика фон Балки, я был в переговоры с третьей силой. Опять Тевтоны? Угадал. Два года назад в Кюльме... Ее представлял посол Тевтонского братства и святых земель ландмейстер Генрих фон Хохенлох. Но Палестина далека от Прибалтики, а тамошняя верхушка утрачивает былое влияние на дела Ордена. Так что во вспыхнувшей после смерти Конрада Тюрингского борьбе за власть никто не принимал фон Хохенлоха в расчет. И Я принял. Палестинский ландмейстер выслушал меня, воочию убедился на Кульмском турнире в силе оружия небесного воинства и не стал отказываться от сотрудничества с сайт командой Видишь ли, полковник, Иерусалимский дом Братства Святой Марии не прочь разыграть свою карту в Средиземноморской политике? Нам этот стратегически важный регион тоже весьма интересен, так что мы с фон Хохенлохом быстро нашли общий язык. А начавство в Средиземноморье, позже можно добиться грандиозных результатов. Мировое господство! Именно. Успешный крестовый поход на восток невозможен без подчинения запада. А уж подмяв под себя и запад, и восток, немцы станут диктовать свою волю всему миру в 13 веке, чтобы кардинальным образом изменить геополитическую ситуацию в 20-м. Бурцев вздохнул. До «Да чего же знакомые речи? В святых землях мы основали новый немецкий орден, с кривой ухмылкой сообщил штандартенфюрер. Свой орден. Хранители гроба. Теперь-то догадаться об этом было совсем нетрудно. Монашеский капюшон шевельнулся в согласном кивке. 13 век требует соответствующих названий. Небесное воинство. Хранители гроба. Все это дань времени. Но дело, как ты понимаешь, не в названиях. А что, в палестинских владениях тевтонского ордена тоже имеется башня перехода? сменил тему разговора бурцев. Плацбашня есть в Иерусалимском храме Соломона. В назначенное время фон Хохенлох отбил ее от амплиеров. Я поставил там якорь, и первый сайт прыжок прошел благополучно. После этого вытеснить из города храмовников, пришедших к ним на помощь ионитов, и прочую рыцарскую шваль не составило труда. Да уж... «Если на Иерусалимские улицы вместе с тевтонами вышли автоматчики и танки цайт команды СС, ничего удивительного в этом нет». «Мы брали город за городом, замок за замком», – продолжал Бенедикт. «Били и рыцарей, и арабов. Решающее сражение произошло под Акрой. Не сражение даже, а так. Там мы потерялись десяток человек и обрели власть над всем Иерусалимским королевством». А теперь действуем уже и за его пределами. Скоро, очень скоро изменения в прошлом отразятся на будущем. У твоей России, полковник, и у ее союзников нет шансов. Не ты первый так говоришь, не ты последний, скривил губы Бурцов. Третий рейх будет править миром. Ну, положим, ты-то сам этого никогда не узнаешь наверняка, падре. «Без малой башни Перехода тебе не выбраться из тринадцатого столетия». «Ошибаешься, полковник!» Улыбка под монашеским капюшоном была холодной и неприятной. «Да, конечно, у нас имелись определенные планы на шлюцель башни в Гужевеже. Но в нашем распоряжении имеются и иные способы покорения пространственно-временных сфер». Бурцеву вспомнились полубредовые разглагольствования сына Дзяна о вездесущей энергии гармонии Ци и ее разрушительном антибоде. «На ша ци, что ли, уповаете?» — хмыкнул он. «Чего?» — насторожился Бенедикт. «Ну, там, устроить какой-нибудь суперзрывчик в полнолуние», — продолжал издеваться Бурцев, — «чтоб высвободить сокрытую мощь магической башни, а?» Штандарт Инфюрер вдруг резко отстранился. Немец явно был удивлен и даже напуган неожиданной осведомленностью пленника. «Блин, неужто угадал?» – поразился Бурцев. «Да...» – медленно и тихо ответил Бенедикт. «Мы в самом деле намерены взорвать плацбашню, но откуда вам-то это известно, полковник?» «А вот древние тексты надо внимательно читать». Бурцев судорожно соображал – взорвать башню. «Значит, в самом деле взорвать?» «Это что-то новенькое и, судя по всему, вполне реальное». Эсэсовец тем временем взял себя в руки. «Ладно, вижу ты весьма подкованный в этих вопросах, собеседник», – сухо заметил он и тут же расплылся в елейной улыбке. «Что ж, тем занимательней будет наша беседа». «Действительно!» В одной из плацбашен мы намерены активизировать достаточно мощный заряд. Потом... Бум! И магический потенциал, скрытый в ней, высвободится весь без остатка. Что в свою очередь спровоцирует реакцию всей сети арийских башен. Начнется перекачка невиданных сил, которые мы и намереваемся использовать. И уж тогда... А что тогда? Осторожно поинтересовался Бурцев. Время, как таковое, перестанет существовать. По крайней мере, для нас. Даранг нах Остен Это вчерашний день, полковник. Вчерашний день? Странно, вообще-то, слышать такое от эсэсовца 20-го столетия, устраивающего диверсию в 13-м. Блин, до да чего же относительным стало со всеми этими хроновывертами доброе старое понятие «вчера». А сегодняшний? «Под каким лозунгом истинные рицы проводят сегодняшний день?» Доранг-нах, цайт любезно ответил Бенедикт. Доранг-нах! Бурцев выдержал выразительную паузу. «А вот цайт...» «Что с ним станет со временем после ваших долбанных экспериментов?» «О, ничего страшного, не волнуйся. Конца света не произойдет. Просто спица древней магии...» отточенная мощью германского оружия, проколит зыбкую материю мироздания, сделает одну единственную дырочку и откроет тоннель от начала времен и до скончания оных. Вечный, стабильный, стационарный тоннель, который сам станет неотъемлемой частью данности нашего мира. Тоннель свяжет центральный хронобункер, сайт команды с плацбашнями всех временных и пространственных зон, «Представляешь, полковник? Такое не снилось даже арийским колдунам!» Бурцев не представлял. Он смотрел на немца и думал. Эсэсовец не оперировал такими отвлеченными понятиями, как Цы и ша цы И, возможно, поэтому его рассказ казался более убедительным, чем взбивчивая речь сына Дзяна. И Бурцев верил Фашику. «Ну...» Хотя бы потому, что особого смысла лгать у отца Бенедикта сейчас не было. Но зачем все это? Тоннели какие-то, дырки во времени. Мало вам цайт прыжков? Неужели непонятно, полковник? Цайт прыжки по законам древней магии безнадежно устарели. Они нас больше не устраивают. Слишком сложно. Слишком много затрат и ограничений. И при этом слишком мало отдачи. А вот межвременной тоннель – совсем другое дело. Его можно использовать всегда, без помех. По такому коридору можно перебрасывать войска в любой момент, в любое место, в любом количестве. Гонять туда-сюда целые армии. Хоть в прошлое, хоть в будущее. Мы перестаем играть по правилам арийских магов, полковник. Скоро мы взломаем эти правила и установим свои. Эх, знали бы бедолаги арийцы. У них не было наших возможностей. «И амбиций», — добавил Бурцев. «И амбиций», — согласился эсэсовец в рясе. «И гибкости мышления. Мы просто... М -м, творчески подошли к наследию предков. Решили, так сказать, привнести в допотопную магию элементы прогресса». «Вот мле, модернизаторы, рационализаторы хреновы!» «А что?» Для того, чтобы заминировать плацбашню, обязательно нужно было забираться в прошлое. О, ты, похоже, все-таки не до конца представляешь, с какими силами нам приходится иметь дело, полковник. Создание цайт-тоннеля – процесс двусторонний. Двувременной, точнее. Если на одном хронологическом отрезке высвобождается магический потенциал, значит, на другом команда посвященных магов-ловцов Непременно должна контролировать его и тянуть к себе через время и пространство. Иначе вместо стабильного цайт-тоннеля получится непредсказуемая, хаотично блуждающая аномалия. А как явствует из расчетов наших эзотериков, идеальная разница во времени между магическим всплеском и его ловцами составляет ровно 7 веков. Бурцев тряхнул колодкой на шее. Так вот почему сайт команда выбрала сороковые 13-го столетия. Вот почему вы здесь? Ничего случайного в этом мире нет, полковник, улыбнулся Штандартенфюрер